Глава десятая Судьба избегала поворачиваться к нему задом. Но ну, вы понимаете, солидная, серьезная женщина, зачем ей этот юношеский экстрим? Из воспоминаний об Вильяме Фишере. Третий канал. Ведущий Тергенсаго И я, и зрители нашего третьего канала можем с гордостью заявить, что видели это своими глазами. База, которую безуспешно пытались взять штурмом, сломать через коды доступа и просто взорвать, пропустила нашего кровавого механика как своего. Вот так, запросто и легко. Ворота открылись, и машины въехали внутрь, оставив преследователей с прошлогодним ветром. Сейчас вы на своих экранах видите, как машины въезжают под купол, видны полуразобранные охранные дроны и другая техника. Ворота начинают закрываться, и... Трансляция прервана. Но мы уже и не наделись что все будет так просто. Купол базы войск специального назначения не может быть не защищен от излучения радиоволн, но я уверен, что техники из бригады Таис и Тасса свяжутся с нами в ближайшее время, наладив полноценный репортаж. А пока представляю вам авторскую программу «Лагис и Тарис», Школа красоты и привлекательности. Не переключайтесь. Линсар, проклятый материк, алая зона 40, мертвая равнина 2, окрестности базы Тугор. гунибирис скрипя зубами, смотрел, как уходят по запретной зоне ураганы, буря. Но поделать ничего не мог. Отдай он сейчас приказ преследовать беглецов, и результатом будет прямое неповиновение. Никто не будет выполнять самоубийственный приказ. Как смог договориться какой-то прощалыга с охранным интеллектом базы, которую пытались сломать почти полторы тысячи лет, было совершенно непонятно. Но это разрушало его планы полностью. И как все удачно складывалось! Люди его были давно готовы, и требовался лишь повод, чтобы вытащить Бириса-старшего из его норы в штаб-квартире дома Бирис. Таким хорошим поводом была бы поимка убийцы сынка Кама Бириса и его показательная казнь, Но вот все сорвалось. А люди уже подняты. Все рычаги перехода власти включены, и если не будет казни, то все будет разрушено, и его просто похоронят под этими обломками. Гуни хорошо помнил судьбу своего предшественника, который тоже заигрался. У Кама Бириса был ручной маг, И тот каким-то образом так сжимал тело провинившегося, что оставалась лишь маленькая, всего десять сантиметров высотой фигурка, в той позе, в какой зафиксировала магия. Сул Берис, помощник, сидевший у пульта коммуникатора, вывел изображение на большой экран. Наемник из благодатного. «Информирует о начале своей операции?» «Этим-то что нужно?» — удивился Гуни, уже зная ответ. «Даже удивительно, как эти люди с Благодатного так долго ковырялись! Хотя, с другой стороны, неделя еще не прошла, а проклятый уже почти весь стоит на ушах!» «Господин, смотрите!» На экране с камеры беспилотника видно, что по дороге, ведущей к базе, точнее, огибающей всю запретную территорию, движется конвой из двух десятков однотипных смерчей и одной такой же, как у него, бури пять тысяч. А это кто еще? Идентификатор герцога Ташала. Гуни помолчал, тут даже говорить нечего, наемник с благодатного, это, конечно, круто, но герцог кроет их всех, словно бык-курицу. Это уже совсем большие дяди, и если они действительно за этим шустрым механиком, то ему, Гуни, Бирису, не видать всего как собственных ушей. Когда обе машины подъехали к центральному куполу, ворота со скрипом раскрылись, и машины въехали в огромный ангар, где в беспорядке стояли боевые платформы, патрульные модули и штурмовые дроны, в разной степени сломанные. Глядя на все это побитое металлическое воинство, Алексей вздохнул и, загнав ураган на свободный участок, подождал, пока буря станет рядом, а люди выйдут. — Вы находитесь на территории действующей военной базы вооруженных сил империи Тессарин. Из всех вас действующая метка военнослужащего есть только у Таис. Но и ей запрещено проникать внутрь. И уж тем более я предостерегаю вас от попыток взлома интеллекта базы. Это не ремонтная станция и не склад вещевого довольствия. Это база войск специального назначения. То есть, если система почувствует, что ее ломают, вы все мертвы. Ну и для самых тупых напоминаю, что каждый реактор может запуститься в режиме самоликвидации. Поэтому вы все пока находитесь здесь, в этом куполе. Отсыпайтесь, отъедайтесь, вообще занимайтесь чем хотите. Вопросы есть? Еды у нас на пять дней, подал голос старший из охранников. Решим. — Алексей кивнул. — Если печати не слетели, то пайки вполне съедобны, а командирские так вообще вкуснее, чем тот, чем здесь кормят. — К воде можно подключиться? — спросил один из техников. — А лучше и канализации, и электричеству, чтобы не гонять движок внутри купола. — Организую, — Алексей кивнул. «А ты не возьмешь меня с собой, милый?» Таис выгнулась, выпитив грудь и широко раскрыв глаза. «Тай, не будь дурой!» Алексей недовольно поморщился. «Это совсем не то, что копаться в грязных секретах вашего руководства. Здесь все куда серьезнее и быстрее. А помниться не успеешь, как утилизируют в мусорном конвертере». Девушка на глазах теряет задор и опадает, словно сдувается. Все, я пошел. Если прибегут ремонтные дроны, не гонять, а сделать все, что попросят. Линсар, проклятый материк, Калая зона сорок, мертвая равнина два, территория базы Тугор. Лифт со скрипом и поддергиваниями опускался все ниже и ниже, пока не встал на самом последнем этаже, ниже которого были только водоотводные коллекторы. — Следуйте по коридору, — вспыхнула надпись в поле зрения, и Алексей бодро зашагал вперед, пока не уткнулся в глухую на первый взгляд. Переборку из стали, крашенной в серо-зеленый цвет. Но, пощелкав чем-то в глубине, дверь медленно и неохотно сдвинулась в сторону, открывая проход в еще одно помещение. Это была самая защищенная комната подземелья, место, где находились блоки искусственного разума. И здесь. Явно случилась авария, так как стены были в потеках, а сами стойки покрыты плесенью и какой-то зеленой дрянью. Но, к счастью, в инструментальных ящиках хранились все нужные приборы и инструменты, так что Алексей, чертыхнувшись, на великом и могучем принялся за работу. Большинство блоков удалось привести в порядок, очистив контакты и восстановив шины питания. Когда загорелись контрольные огоньки, красных было не больше 20%, что было очень хорошим результатом для вот такого полевого ремонта. Но интеллект базы был еще мертв, так как в питающей шине Было ровно пять процентов от нужного напряжения. И вот это было совсем плохо. Реактор находился на два этажа выше, в бетонной капсуле, и с ним Алексею пришлось повозиться почти сутки, устраняя многочисленные повреждения. Спать он поднимался в жилой отсек базы, а питался пайками со склада, которых он набрал целый мешок и поднял телевизионщиком. Но когда включился реактор, база словно вздрогнула. Сразу включились вентиляторы, продувшие затхлый воздух. Сначала неуверенно, А затем все более и более шумно застучали ножки сервисных дронов, и вообще подземелье ожило. Он вернулся в зал, где стояли шкафы искры, и проверил, как идет автотест системы, а затем пошел в хранилище дронов. Ему нужен был инженерный мех, чтобы подключить машины к коммуникациям. В итоге завозился, так что вырубился прямо на рабочем месте в куче запасных блоков и сервоприводов-дронов. Проснулся через четыре часа и, умывшись в туалете, закончил сборку инженерного механоида и, дав ему приказ, пошел приводить себя в порядок. Жилая зона базы, уже приведенная в порядок, сверкала чистотой и неброским армейским уютом. Поскольку он являлся старшим по званию на территории базы, система разблокировала ему апартаменты командующего, и там Алексей принял душ и позавтракал рационами из высшего комсостава, и только сейчас заметил алую точку, отложенного вызова, который имплант сдвинул в сторону. Вызвав перед собой виртуальный экран, Алексей коснулся точки, и через секунду негромкий, ракочащий голос местного интеллекта раздался с динамиков. — Приветствую вас на базе Тугор, подполковник Роков. — Привет, привет! — Алексей помахал рукой. Подключили твои мехи машины наверху? — Да, подполковник, — подтвердил голос. Транспорты, обозначенные как основной и резервной, запитаны по схеме аварийного питания, с подключением ко всем коммуникациям жизнеобеспечения. Также налажена доставка пищевых рационов. Сам-то как? Голос помолчал. — Спасибо. Я, честно говоря, когда стал вырубаться, уже не надеялся включиться вновь. — Да ладно! — Алексей махнул руками. — Что смог, то и сделал тебя, как зовут-то. — Кимиши Растан, капитан войск специального назначения, третья ударная бригада флота Рубис, оцифрован за драку со старшим офицером. — За дело хоть врезал. — Еще за какое? Капитан хмыкнул. — После того, как меня законопатили сюда, там начали расследовать это дело, и в итоге его приговорили к смерти на костре, а меня вытащить не успели, как система порталов рухнула. — Но я так понимаю, что вы тоже не просто так появились, «Допуски у вас достаточные, чтобы тут вообще кровавую баню устроить?» наверное? Теперь хмыкнул Алексей. «Только кому тут чего устраивать? Люди просто пытаются выжить. Да, оскотиниваются по дороге. Но так это дело обычное. Легко быть добрым и мудрым, когда сыт и в тепле». «Да вы философ!» — капитан рассмеялся. «Станешь тут и философом, и вообще. Но, однако, решение нужно принять уже сейчас. Одна из стен осветилась, и на экране стал виден полевой лагерь» где люди суетились, расставляя ракетные установки с трубчатыми пусковыми пеналами и раздвижными лапами опор. Вот нихрена себе! Алексей развернул кресло, чтобы было удобнее видеть. Это не нас собирается ковырять? Да, и хочу заметить, что противоракетная система пока не отремонтировано, не сможет сбить все ракеты, а это означает потерю большей части наземных сооружений и инфраструктуры. — Так бей по ним! Чего ждешь? — воскликнул Широков. — Завалят нас сейчас нахрен так, что археологи не раскопают. Пока не сделан первый выстрел... Войска считаются условно нейтральными. — Вот ты тормоз! — Алексей нахмурился и произнес. — Приказ старшего начальника по базе Тугор произвести встречный превентивный удар по враждебным вооруженным силам для исключения повреждения имущества и структуры базы. Есть! Исполняю! К этому моменту все ракеты, собранные для уничтожения базы и всех, кто там находился, уже стояли на позициях, и техники разматывали проводную сеть для запуска. Решение о ликвидации и самой базы, и техника, прибывшего непонятно откуда на планету, не было простым. Но когда во временный лагерь армии... Ташал и Бириса прибыл личный посланник Лубиты Гура, лорда круга магов благодатного, и рассказал, что техник еще и маг не менее, чем пятого уровня. Пришлось отбивать сообщение в круг лордов. И те уже постановили уничтожить наглеца, для чего выделили войсковой стратосферный транспорт и десять ракетных установок на лафетах. Всю эту подготовку телевизионщики наблюдали с камер многочисленных беспилотников, но сделать ничего не могли. Поэтому оставалось лишь отснять красивые кадры напоследок, чтобы после удостоиться внесения в золотую книгу Третьего канала. Прибывшие с Благодатного стояли большим лагерем, а между ними и территорией базы установили все десять ракетных установок. Гуни Бириса, как недостойного, отодвинули в сторону. А райсеров вообще разогнали, и они наблюдали издалека, не пытаясь даже подойти к дядям с большими пушками. Но развязка была совсем другой. Когда уже все ждали залпа тактических ракет, способных проникать на глубину и разрушать бетонные своды убежищ, со стороны базы раздался злой свист стартующих ракетных модулей. Две шестигранные плоские платформы диаметром девять метров, пыхая решетками антигравов, поднялись над базой и с дробным треском выпустили целое облако шаров размером с голову человека. Несколько тысяч снарядов накрыли позиции ракетчиков и палаточных городок а через секунду, словно портал, в ад распахнулся на этом месте, когда все заряды детонировали одновременно, выпустив облако объемно детонирующей смеси и подорвав ее. В этом рукотворном аду, сминавшем бронетехнику словно бумажные коробки, Начали взрываться ракеты на станках, что добавило огоньку, а люди просто превращались в пепел, не успев ничего подумать. Только через час едва уцелевшие люди, гуни бирисы и райсеры, пришли на место побоища. В живых никого не осталось. Даже броневики лежали, словно их разбросал могучий великан и разорвал на части. Погибших свалили в одну огромную кучу, и сам Гуни Бирис, зачерпнув из чаши огненные таблетки, сыпанул на мертвые тела. Линсар благодатный. Дворец правителя Агалора Благодатного Информацию об уничтожении отряда элитных бойцов армии Благодатного Агалор получил через четыре часа после происшествия, лишь потому, что никто не осмелился будить правителя. Утром, расслабленный наложницами и хорошо позавтракав, Он внимал видеокадром с проклятого, где рота спецназа и около полусотни наемников, тоже с благодатного, оказались накрыты ударом оружия с поэтическим названием «Цветок». Как офицер высшего уровня допуска, Галор знал многие образцы оружия войск специального назначения. Знал и этот... Неприятным сюрпризом было то, что такое оружие оказалось вне его власти. И еще более неприятно, что теперь это оружие под контролем совершенно постороннего человека. Докладывавший об инциденте, генерал Куби Тегас щеголял в мундире с массой всяких висильк большую часть из которых он придумал сам. И, по сути, он никаким генералом не был, он даже нормальную сержантскую школу не окончил. Ну, не называть же образованием то, что ему пытались дать десяток пиловых героев, да еще полтора десятка интендантов, но всех настоящих военных Агалор уничтожил лично в ходе борьбы за имперское наследие. Тем временем генерал плавно перешел от описания проблемы к методам борьбы. Что? Удар с орбитальной платформы? Агалор покачал головой. «Напоминаю, что платформа эта не ремонтировалась с момента вывода на орбиту. Стержни концентратора уже выдержали десяток выстрелов, и в каком они состоянии, никто не знает. Ни у кого нет допусков, чтобы даже приблизиться к платформе. И вполне возможно, что этот выстрел у нас будет последним». Но я напомню тебе, что ни одна база спецназа или разведки так и не была вскрыта. По базе Рубис мы ударили дважды и не добрались даже до перекрытий, хотя испарили почти триста метров скалы. Тогда я предлагаю организованный штурм с включением подземных проходческих комплексов которых у нас тоже не бесконечное количество. Но, предположим, ты добрался до базы и даже взломал внешнюю защиту. — Наши люди, твои люди, уже мертвы! — со вздохом заметил Агалор. — Реактор базы! Войдет в режим самоликвидации, будет там одна большая воронка. Дороговатый способ делать ямы, не находишь? И потом спецназ — это большие мышцы военной разведки. Что там у них на складе знает только творец, и то, боюсь, не до конца. И чем сможет ответить база, которую этот деятель оживил, я даже боюсь себе представить. — Но высочайший! — Так! — Агалор поднял руку, останавливая генерала. — Теперь заткнись и слушай. Базу под непрерывный контроль сто процентов что этот шустрик попытается слинять тихую, но нужно его перехватить уже вне базы. Машина у него заметная, так что никаких трудностей не предвижу. Как возьмете его живым и здоровым, обращаю на это твое внимание, Так стратосферным челноком, со всей вежливостью и обхождением доставить ко мне. Если угробите, парня, я вас всех в пепел сотру. Понятно? Да, высочайший, куби тегас кивнул. Ну а если все сделаете правильно, то и за мной не задержится а цыплю от щедрот линсар проклятый материкалая зона сорок мертвая равнина два территория базы тугор база потихоньку оживала Склады, предназначенные в том числе и для развертывания промежуточных полевых лагерей, были полны имущества, техники и всем, что вообще могло хоть как-то пригодиться войскам, решавшим любые задачи, поставленные командованием. Было даже два десятка курьеров-доставщиков, предназначенных для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Правда, радиус действия их был невелик, всего около тысячи километров, но на всякий случай Алексей отправил на базу Кайрас два блока гироскопов для их атмосферного разведчика. Инженерные дроны тем временем загнали ураган в ремонтную зону, и золотали все ямы, что наделали райсеры своими примитивными, но вполне действенными пушками. Лагерь, где ковырялся чудом уцелевший гуни Бирис, все время пополнялся подходящими отрядами, так что интеллект базы предложил еще раз ударить по ним, но Алексей, которого совсем не радовали откаты массовых смертей, Подумал и предложил совсем по-другому решить вопрос с отрывом от назойливых преследователей. Телевизионную бригаду, как они не упирались, он выпер с территории базы, и буря остановилась в стороне от лагеря торговцев, наблюдая за базой в непрерывном режиме, надеясь перехватить Алексея через четыре дня ураган вырвался с территории базы словно пушечный снаряд и сметя жидкий заслон из райсеров и поля во все стороны по окружавшим его врагам рванул на предельной скорости по трассе но увидев на дороге завал из десятков старых автомобильных кузовов наоборот прибавил скорости хотя казалось бы Уже некуда. Страшный взрыв разметал не только баррикаду, но и оставил на дороге из прочнейшего пласта бетона большую яму, как и на месте всех планов на его счет.